это оказалось очень трудно самому вести хозяйство оплачивать все счета покупать продукты нужные вещи я просто не понимаю как с этим родители справлялись повернувшись к окну я стал смотреть на улице порт ланца маме бы здесь понравилось именно из-за снега она всегда говорила что смена времен года это очень правильно наверное понравилось бы и папе как же я ненавижу карьеру А ведь мог бы прожить там всю жизнь, даже не подозревая, что мир совсем другой. И сейчас на карьере живут мои друзья. Там Глеб и Дайка, там все остальные. У них наступает зима, но это значит лишь то, что солнце светит тусклее. Они платят за воздух, которым дышат, рассказывают друг другу байки про злых мутантов и смотрят старые развлекательные передачи, потому что на новые у администрации нет денег. я все понимаю в империи 200 с лишним планет и на всех живут по-разному есть богатые и хорошие вроде земли эдема овалона есть такие как новый кувейт где тоже очень хорошая природа но с планетой случилась какая-нибудь беда а есть планеты вроде моей родины когда-то ее колонизировали потому что надо было куда-то девать каторжников и добывать радиоактивные руды и Потом уже и руда стала не очень нужна, и преступников в империи стало поменьше, и про карьер все забыли. Живите, как хотите. Я все понимаю, но мне очень грустно. — Улица Радужная, — сказал динамик в изголовье моего кресла. — Если вы желаете ехать дальше, внесите дополнительную плату. Я не собирался ехать дальше я жил здесь протиснувшись мимо своей соседки я вышел из автобуса в портландцы все названия очень красивые улица радужная солнечный проспект тенистый бульвар вечерний сквер набережная туманов в стоит только услышать такие названия и сразу поймешь что в этом городе живут хорошие люди говорят здесь очень здорово весной когда цветут земные каштаны и местные деревья со смешным названием ротазейник у ратазейника маленькие легкие плоды которые реагируют на тепло когда кто то проходит мимо Отрываются от веток и падают на землю. Семена разлетаются во все стороны и на несколько минут прилипают к проходящему мимо человеку или животному. Они не липкие, они просто электризуются. Но это будет потом. Еще должна пройти зима и начаться весна. А весной будет очень красиво, я знаю». возле дома я зашел в маленький продуктовый магазин купил упаковку готовых обедов они недорогие и вкусные батон и две бутылки лимадада продавщица меня знала дружелюбно кивнула и спросила ты не мерзнешь тиккерей нет покачал головой не очень холодно все равно не ходи без шапки она в сумке признался я я не привык носить что то на голове привыкайте кирей женщина улыбнулась взъе рола мне волосы ты же серьезный и самостоятельный человек она вроде как надо мной потрунивала но не обидно ладно я постараюсь пряча покупки в пакет сказал я до свидания квартиру мне предоставил муниципалитет во временное бессрочное пользование как вынужденному эмигранту с планеты объявленной зоной бедствия наверное для авалонцев эта квартира считалась маленькой и бедной но мне очень нравилась там была четыре комнаты и кухня и большая застекленная лоджия откуда видный лес озеро говорят летом жители портландца любят устраивать там пикники. Сейчас озеро застывшее, покрытое тонким серебристым литком. ночью на нем отражается лунный свет. На восьмой этаж я поднялся на лифте, хотя иногда просто бегал по лестнице вместо физкультуры отпер дверь и тихонько вошел в прихожую. Это страж киборг Да мор прикрой меня! Затрещал плазменный бластер судя по характерным выхлопам хладагента. армейская пума в режиме сплошного разряда я выждал три секунды но у пумы почему-то и не думал кончаться в боезапас тогда я выждал еще пять секунд но хладдогген тоже не кончался и ствол у бластера даже не собирался расплавиться а у нас в лаборатории на испытательном стенде больше десяти секунд не выдерживал ни один ствол я скинул ботинки снял куртку и прошел в холл ли он и сидел в кресле и смотрел в экран привет ли он сказал я привет текерий откликнулся он но не отводя глаз от экрана там прыгали человеческие фигуры в тяжелой броне в которой не очень-то и прыгаешь обстреливая здоровенного паука хищная щелкающий